«Путь — война». «Я слышал, моделирование дало хороший результат», — сказал один солдат другому. «Да, нас всегда зовут после экспериментов, чтобы мы своими шкурами рисковали, а не они», — кивнул второй наверх, намекая на всех вышестоящих. «Наша задача — война, их — наука. Роптать на свою судьбу войну не должно», — высокопарно заявил Анит. «Тем более они тоже свои шкуры рискуют с нами», — сказал подошедший Шишкин, и все притихли. Он пресекал любые разговоры подобного толка среди подчиненных. Бражения неизбежно возникали в моменты затишья. Самое гнилое время, когда не к чему применить свои умения и силу. Тогда матерые солдаты начинают сплетничать, наводить хулу и вообще вести себя как подростки. Только тренировки и боевые задания возвращали их в рабочее состояние. Шишкин подал сигнал сбора, и все веренные ему люди начали собираться в главном ангаре. Они шли уверенной походкой героев. Сражения для них были обыденностью. В битве они видели красоту жизни и смысл. Мужчины рассаживались вокруг своего командира молча, не тратя ни минуты, и ожидали остальных. По кораблю слухи разносились очень быстро, ведь значительная часть экипажа обладала телепатическим даром, что за многие годы пребывания вместе сделало их больше, чем семьей. Вот и сейчас все знали, о чем пойдет речь, и с нетерпением ожидали подробностей. Состав каждой бригады был относительно малым, по 10 человек, в число которых входили в основном люди, однако в виде исключения в команду штибрал атланов, сильных и доблестных воинов. Я думаю, вы все слышали, что найдено средство для нейтрализации тварей, которых нам нужно изловить. Планета с искомым материалом находится в отдаленном секторе, поэтому к ней отправится весь Кванфатум. это был там в давние времена. Наши аналитики проверили полученную от него информацию и выявили, что условия сбора материала изменились. Так что за нами основная функция охраны и вспомогательная по сбору и транспортировке. Выступать будем двумя группами: первую поведу я, вторую анит. Выходим в полном снаряжении, так что все свое оборудование проверьте. Условия крайне сложные для живых организмов. Отдохните хорошенько, полет займет около суток. «Более подробно о месте высадки и инструкции я сообщу дополнительно. Все свободны». «Да, сэр», — раздалось громо в каждом уголке ангара. Все разошлись по своим делам. Кто-то шутил, кто-то был серьезен, и ни один не знал, кого себе в отряд выберут Шишкин и Анит, а кого оставят в резерве. Анит был вторым по званию после Джона, он всегда был бесконечно предан Штику, а значит и Кванфатуму. Капитан его приблизил к себе после жесткой заварушки на планете Песчаных Бурь, где Атлан спас командира. Они пробыли вдвоем три дня в окружении врагов. Атланы зародились на планете с потерянным уже многие тысячи лет названием. Они помнили только, что она была совершенным творением природы, истинным раем, теплой и благосклонной по всей поверхности. Благодаря сложившимся условиям, атланы были невероятно сильны физически и крепки духом, высокого роста, ловки, они прекрасно владели своим телом. При этом их совершенствование шло в духовном направлении. Они отрицали технократическое развитие своего общества, культивируя свои сверхчувственные способности, а также возможности управления энергиями и процессами только силой мысли. Им не нужно было изменять мир вокруг себя, чтобы жить в комфорте и радости. Они вопрошали ему, и каждая частичка откликалась на их мольбу. Дома воздвигались среди исполинских деревьев в ущелье Кор и земной тверди. Они были органично и изящно вписаны в рельеф и созданы силой мысли с использованием обширных знаний и законов сущего. Все это было до, до слома изменившего их народ, прервавшего путь планомерного развития. Лишь устное предание две сестры атланов сохранило память о дерзновенных временах народа и давало ответы. В те дни, когда мы не знали пороков и страданий, когда атланы были братьями самой сути мира, а планета была безмерно добра и благосклонна, над горизонтом вставали две луны. Они, как близняшки, бежали друг за другом по полыхающему в закате небу. Атланы смотрели на них и мечтали о новых и чудных мирах. Они ощущали, что не одиноки среди огромного мира космоса. Их целью стало путешествие за пределы своей планеты. Величайший из следующих Ауктор осуществил ее. Он прилетел на совет старейшин в удивительном творении. Искусно возведенный летательный аппарат был создан из множества деталей природного происхождения и представлял собой автономный город. Из прочных пород камня и дерева был собран его внешний каркас, украшенный орнаментами из драгоценных, сияющих изнутри камней. Он имел форму гигантского эллипсоида и без остановки вращался вокруг своей оси на высоте, недосягаемой для птиц. Казалось, что это третья луна, внезапно появившаяся на небосклоне. Но в отличие от лучезарных лун, корабль затмевал собой свет звезды Ира, укрывая своей тенью всю поляну старейшин. Путь открыт, братья и сестры. Мы найдем новое царство жизни, а за ними еще и еще. Нам даны силы познать законы большого мира, и мы сделаем это, неся все самое лучшее, что есть в нас, другим существам сказал он, медленно спускаясь с корабля на изящной платформе на фоне двух мерцающих лун. В тот день Атланы впервые зашли на корабль «Демиург», парящий за счет акустической левитации и магнитных двигателей. Изнутри он был прекрасен как планета. Каркас его был полом со своими реками, морями, горами и деревьями. Для поддержания оптимальной экосистемы Ауктор подобрал живые организмы, способные воспроизводить для экипажа самое необходимое – перерабатывать отходы и самовоспроизводиться. В самом центре стояла высокая гора как точка отсчета и ориентир, от которой концентрическими кругами расходилась жизнь. У ее подножья рос настоящий обширный лес с обустроенными в нем домами. Сразу за лесом разливались воды широкой реки с чистейшей водой, идеально подходящей для питья, а на другом берегу размещались плантации с плодами для питания и других нужд. Следующим кольцом системы демиурга было море — мирное, соленое и кишащая морскими тварями вода. Сразу за ним находились склады с природными материалами, которые служили для починки корабля, склад камней, драгоценных металлов и золота. Ауктор лично набрал команду самых прогрессивных и одаренных. Их судьбой стало бесконечное путешествие. Их дети должны были родиться в новом мире и никогда не увидеть родину. Атланы уже многие десятилетия слушали большой мир. Они точно знали, где есть существа, близкие им. Они дали найденной планетной системе свое собственное имя – Гея. Она была маленькой копией их родной планеты. Группа из 16 атланов торжественно взошла на корабль. 8 мужчин и 8 женщин стали отныне героями новых преданий, навсегда изменив судьбу всех атланов. Прибытие на Гею пришлось на сложные для людей времена. Они проживали свой короткий век, занимаясь охотой, рыбалкой и собирательством. Жили словно дикие звери, практически под открытым небом. Мир был максимально прост, и человек не посягал на его осознание, лишь стремился выжить любой ценой. Демиурка не приняли за новую, ранее неведомую луну и изредка, поднимая голову к небу, поглядывали на нее с опаской. Изучив ситуацию на планете, атланы выбрали самые духовно-прогрессивные племена и явились к ним намеренно эффектно, демонстрируя свое превосходство. Люди сразу признали их господство над собой, и атланы стали первыми царствующими богами. Под их покровительством и заботой зарождались первые цивилизации будущего человечества. Расцветали удивительные творения. Атланы изучали мир гея и, используя свои способности, создавали лучшие условия для людей. Так появились прирученные животные, модифицированные растения, крепкие постройки, металлургия, музыка, живопись и многое другое. Изменяя духовную природу человека и подталкивая его к осмыслению, Совершенствуя окружающие его бытовые условия, некоторые из атланов были заражены ранее неведомыми их культуре пороками, гордыней и заносчивостью. Они стали воспринимать людей как низших существ, недостойных уважения. Их стремление к созиданию перерождалось в гнев и агрессию, не считаясь ни с какими последствиями, они стали использовать свои способности во зло. Так мир атланов разделился на два больших лагеря – темных и светлых. Люди лишь становились орудием в поединке идеологий, продлившимся тысячи лет и навсегда изменившим ход вещей. Светлые атланы постепенно ассимилировались и несли свои знания человеку. Потомки людей и светлых атланов боролись за духовное развитие. Темные атланы, вырождаясь на далекой планете, деградировались все сильнее и становились все агрессивнее, вынашивая жестокие планы для жителей Геи и не только, собирая энергию смерти и разрушения. Темные решили вернуться на родную планету, но их духовные силы ослабли, и стартовать с планеты оказалась почти непосильной задачей. Единственным выходом для них стали жертвоприношения, восполняющие энергетический запас. Замученные мужчины и женщины в ужасе и горе отдавали небывалую силу. Атланы взяли с собой на Демиру пангейцев, под предлогом особого доверия увели отпрысков богатых родов на корабль, для остальных объявили конец света, от которого могла спасти только жертвенная казнь сотен людей. Так оборванные жизни и ад наступивший ноги дали Демюру достаточной энергии для движения, и он, местами вросший в ее грунт, произвел долгожданный старт. В момент отлета корабля нарушилось многовековое равновесие и обрушились жуткие воды, в один миг смывая цивилизация. Оставшиеся навсегда светлые запретили прежнее название и дали планете новое счастливое имя – Земля. Они нашли себе приют в горах в запретном городе. Временами кто-то из долгожителей, мудрецов, потомков атланов появлялся среди людей как напоминание безусловной ценности светлого пути и духовного развития. Корабль блуждал на просторах космоса тысячи лет и все же ничтожные потомки темных нашли свой былой дом. Он процветал. Чудные корабли браздили пространство, планета была прекрасна, развитие жителей достигло колоссального уровня. Мудрейшие из народа сразу почувствовали, кто к ним прилетел и какое преобразование они претерпели, добровольно лишившись самой сути атланов. Высадка последователей черно-магической культуры была запрещена навсегда. Обезумевшие вражденцы решились на отчаянный шаг. Они собрали все силы и направили исполинский корабль всей его массой на планету. Взрыв и последующие за ним стихии разрушили ее, сокрушив тысячи атланов, уничтожив достигнутое великолепие. Остались живых лишь те, кто был на кораблях, и теперь им предстояло выживать в новых суровых условиях крошечной и холодной планеты Атида. Полный упадок — так можно было назвать положение некогда величественного и благородного народа. Скудные ресурсы и прерванная история привели атланов к деградации общества и вынуждали из поколения в поколение отдаляться от самих себя. Они стали жить маленькими племенами, постоянно враждующими и конкурирующими за еду и источники воды. Среди населения появились ранее неведомые болезни, ведь связь с Родиной была прервана, а чужая еще планета была дальше от звезды, и ее природа кардинально отличалась от привычной. Так народ, зародивший во многих точках Вселенной великие цивилизации, сам стал практически первобытным. Они снова смотрели на звезды с робками, мечтой вернуться. Аниц юности был бунтарем, агрессивное начало было в нем сильнее, чем в других. При этом его сверхчувственная часть была исключительно развита. Он с легкостью читал мысли, общался телепатически и даже передавал образы. Но он не готов был жить, как все. На плечах таких, как он, история совершает гигантские изменения, преобразуя существование народов. Он не мог жить в рамках маленького мира, поэтому выбрал путь странствующего воина. Атлан изучал все известные практики военного искусства стремясь создать уникальную, основанную на ультрамодных технологиях и сверхспособностях тактику ведения боя, доступную его соплеменникам, и подарить своему будущему прекрасному миру. Духовно развитый, но беззащитный народ в условиях космических путешествий был обречен на страдания. С момента трагедии Атланы изменялись. Они стали несколько ниже ростом, но массивнее и крепче. Длительный естественный отбор скорректировал и их жизненный цикл. Взрослели они быстрее и проживали долгую жизнь, поскольку обучились техникам самоврачевания. А внешне они были похожи на людей, за одним исключением. Глаза их были абсолютно белыми, как будто без зрачка. Четырехпалые красавцы и красавицы с фиолетовыми и розовыми волосами они очаровывали своей красотой и некоторой загадочностью. Они по сравнению с родичами был низок ростом, но очень широкоплеч и крепок, этаких два с половиной метра набитых живой энергией мышц. Модифицируя себя, он пристрастился к татуировкам, отдавая предпочтение белому цвету. Телом Анид управлял прекрасно, а оружие за долгие годы тренировок стало продолжением его самого. Его отличалась сдержанность и экономность движений в бою. Каждое его действие было просчитано и выверено по затратам, силе и траектории. Считывая мысли врага, он всегда срабатывал на опережение, не давая никакого шанса себя одолеть. Смертоносной в обычной жизни он словно только учился быть как все. Отличная от людей культура ставила огромные барьеры для контакта. Безусловно, чувствующим друг друга Атланам не нужно было много слов, а вот люди все выражали речью. Прожив с людьми на Кванфатуме многие годы, Аннит все равно был другим, казался заносчивым и отстраненным. Интонирование и модуляция голоса не стали его сильной стороной. Но это его не тяготило, близкие отношения он строить не стремился. Хотя влияние человеческого общества было велико. Он учился быть пристрастным и принимать сторону человека, мнение которого он разделял, а еще учился шутить, и эта часть человеческой природы стала для него самым большим даром. «Я говорю, выбрал, с кем пойдешь? почти прокричал Шишкин, похлопывая Аниту по плечу. «Нет», – тихо ответил он, возвращаясь в реальность. «Я еще не решил, посмотрю, как будут готовиться», – добавил он, окончательно придя в себя. С родственниками общался? Посмеиваясь над полной отрешенностью Атлана, пошутил Джон. Почти, слегка расслабившись, ответил он. Давай, давай, не увлекайся, учту, командир. А Нит теперь полностью осознавал себя. Он бродил по восьмому этажу, заглядывал в оружейные залы и тренировочные комнаты, заполненные оборудованием с симуляциями, присматривался к тем, кто находился на пике формы. Среди солдат было еще три атлана, которые решили повторить путь великого воина и обучиться у него военному искусству. Анит принял их как младших братьев, обучал и делился с ними мыслями о сущем и историями о том, что с ним происходило за годы отсутствия. Штик приветствовал их присутствие в команде, что давало возможность изучать Атланов, малочисленный уникальный народ и укреплять межпланетные связи. Они всегда входили в состав его бригады, но в этот раз они сомневался, что умение общаться телепатически могло стать преимуществом в нестандартной ситуации. И поэтому решил включить своих сородичей в каждую бригаду. «Отзовись, брат», — произнес Анит телепатически и, почувствовав отклик, продолжил. «Я назначаю тебя старшим бригаде. За три часа до отлета соберешь команду. Проверь готовность снаряжения», — сказал он спокойно и отправил образы тех, кто попал в бригаду. «Сообщи Шишкину о моем решении. На связь до условленного времени не выходите. Я войду в фазу покоя. Вам, Аито и Оксиане, тоже нужно пройти обряд для успокоения духа и концентрации». Аннит прервал связь и направился в свою каюту размеренным шагом. Кроватью для Атлана служила ложа, напоминающее черно-фиолетовый саркофаг из переплетенных стволов деревьев. Полностью раздевшись, атлан сел в середину ложи в позе сукхасана. Ему необходимо было очистить мысли, произвести перестройку тела и сознание для усиления естественных механизмов защиты, концентрации и предвидения. Науку медитации атлан познавал у капитана, аккумулируя передовые знания военного искусства. Юный брат Анита был ловок и безжалостен к спарринг-партнеру. Как паук, он был всюду. Точными движениями и огромной силой он не давал шанса ни человеку, никому бы то ни было. Против него стоял бравый боец из числа лучших. С трудом сдерживая натиск Атлана, он еле успевал уворачиваться и лишь изредка наносил неловкие удары. «Аруш, сломаешь парня перед заданием», — смеялись приятели. «Это еще в половину силы», — вторил он их тону. «Они правы, брат. Нужно прекратить тренировку. Поступил приказ от Анита. Ты идешь в нашей команде». Воин коротко кивнул, и мужчины по старинному правилу боя поклонились и пожали друг другу руки. Атлан оделся спокойно, дыхание его не сбилось, а вот настрой улучшился. Он видел этот момент в своих снах, он верил им. Подошел к нему Аита. «Да, ты в команде Шишкина. Мы не знаем, как будет там работать обычная связь, и пригодятся наши возможности коммуникации. Остальным данные поступят на планшет», — добавил он, чтобы все услышали и слегка поклонившись знак прощания, вышел. На второй палубе кипела работа. Сюда на антигравитационных платформах привезли оборудование и инструменты. Скафандры и ящики были расставлены таким образом, чтобы обеспечить доступ со всех сторон. Одновременно работало множество сотрудников. Пока одна единица дорабатывалась технически, в другие загружали баллончики с жизненно необходимыми водой и кислородом. Кроме того, капитан распорядился на непредвиденный случай дополнить запасы сухими пайками. В процессе была усилена защита от вредного для всего живого излучения кристаллов по параметрам заданным септиноидом. Монтировались дополнительные контуры подсветки, усиливались блоки питания, гидравлики и связи. Самым сложным оказалось создание огромных ящиков для транспортирования искомого вещества. Все комплектующие были осмотрены КХЦ лично. Он все обнюхивал, одобрительно потрескивая. Они были гигантскими и сильно вытянутыми. Высота одного ящика составляла метр, а вот в длину он достигал пяти. Его второе дно содержало систему по поглощению излучения и оборудования для облегчения веса. Их окрасили в яркие светоотражающие цвета, присвоенные командам. Команда Шишкина традиционно выбирала оранжевый, а Нид любил зеленый. А Руш стоял в стороне и внимательно наблюдал за происходящим. Используя свои инстинкты, он нашел предназначенный ему костюм и, вспомнив свой сон, подозвал знакомого сотрудника. «Здравствуй, брат. Положи мой костюм дополнительный баллон с кислородом. У меня есть ощущение, что он пригодится». «Привет. Хорошо. У тебя есть еще местечко». Атлан благодарно кивнул и присмотрелся ко всем костюмам. Предчувствия молчали. Значит, можно было не волноваться. «О, и ты тут». Лада хлопнула его по плечу. «Здравствуй. Рад тебя видеть». Искренне улыбнулся Атлан. Его нрав был самым мягким среди всех сородичей. «Я тоже очень. Грандиозно, правда?» «Согласен». Скоро уже стартуем. Как КХЦЦ – настоящий волшебник, он спаситель, все наши миры будут почитать его по праву, согласился Атлан. Но не только его я хочу заметить. Мы много раз обсуждали с тобой наши народы, их истории и особенности развития, культуры, и я все больше убеждаюсь, что у вас есть одна уникальная черта. Очень интересно. Лада с любопытством посмотрела на него, готовая внимать. У вас есть стремление. Человеческая цивилизация постоянно находится в преобразовании. Мотивация движения или его направление могут меняться. Вы можете разрушать и созидать, но все это делаете с удивительным упорством. Нет вас покоя. Он сделал паузу и улыбнулся. Сама по сути, цивилизация КХЦ живет в своем нынешнем состоянии страшно представить, сколько тысяч лет. Какие-то народы даже не стремятся осознать себя, просто живут одним днем. Даже мои сородичи используют сотни лет технологий, предоставленные вами, Меня их в чем-то под себя, но не более. Я с вами совсем недолго, но видел уже несколько модификаций оружия и костюмов. Каждое знание, найденное вами, внедряется, видоизменяя все вокруг. О чем ты? Вы такие же. Вы добровольно покинули планету. Они тут обучаются военному искусству, воспитывает вас. У вас есть миссия. Сход между нами больше, чем мы думали. Ответил он после непродолжительного молчания. А я тоже пойду. С радостью в голосе сообщила Лада. Я заметил твой самый маленький костюм. Там, наверное, очень красиво. Я видел симуляцию, кристалл чарующего цвета. Красивое часто бывает опасным, отстраненно сказала Лада. Пойду отдыхать, приказ капитана. Увидимся позже, попрощался молодой Атлан. Он долго смотрел ей след. Ее внешность хрупкой малышки контрастировала силой воли и духа. Открытая и ищущая она стала для него примером. Уважение не позволяло ему считывать ее мысли и чувства, и он постепенно привыкал, что вообще не важно соблюдать разумные границы.